Названия улиц и площадей говорят о роде занятий их обитателей. Стекольная, винная, цветочная улицы, кузнечная речка, канал Вельмож. Даже дома имели свое название, восходящее к профессии владельца. Толстосумы украшали фронтоны гербами и родовыми вензелями. Однако чаще на фасадах встречались доски кованого железа, на которых реалистически или аллегорически представлялась профессия владельцев дома или почитаемые ими добродетели. Горшечник рисовал на своем доме горшок, портной ножницы или святого Мартина, разрезающего пол и плаща. В народе так и говорили – пойти к ножницам. В деревне считали достаточным прибить дощечку к дереву напротив двери. Дордрехт особенно славился многообразием вывесок. Некоторые владельцы домов Даже заказывали их художникам, превращая доску в произведение искусства. Дом кондитера легко было узнать по изображениям святых Николая и Оберта, или обычной печки. На вывеске врача красовалась утка. Возле двери дома хирурга был выставлен шест с желтым верхним концом и белыми, красными и синими полосками. Они символизировали удаление зубов и лечение переломов, Белый цвет, кровопускание красный и бритье бороды синий. Со стен табачных лавок смотрел крестьянин или моряк с трубкой в руках. Некоторые из этих вывесок использовались впоследствии торговцами табаком, как товарные знаки. Суда на канале, повозки, бочки для доставки припасов, пестрели синим, красным, зеленым цветами, от которых рябило в глазах. Но не только яркие цвета оживляли голландский город – Он был полон звуков. Грохот мастерских, крики торговцев, скрип телег каждый час небо звенело от перезвона колоколов. Бой курантов стал в Голландии национальным искусством. Куранты старой церкви в Амстердаме, церкви святого Иоанна в Хертгенбосе, Утрихского собора, здания гильдии в Валкморе пользовались особой известностью. На некоторых из них установлено более ста колоколов. В 17 веке получила распространение новая система молоточков, движимых валиком, в который вставлялись подвижные карты, определявшие мелодию. Отныне ее можно было менять. Каждый колокол мог издавать только одну ноту. Около 1645 года был найден способ менять высоту звука колокола, подпиливая его стенки. Как и в средние века, в городах еще встречались пустыри, то есть луга или поля. Они застраивались в первую очередь. Здесь же устраивались и майлы, полоски земли, обсаженные по краям деревьями, и застроенные тавернами. Майл Утрихта, созданный в 1637 году, достигал почти 700 метров в длину и считался самым красивым в Европе благодаря липовым аллеям. Липа вообще была излюбленным деревом в нидерландских городах. В Гааге, резиденции штат Гальтера, поиску форм красоты уделяли больше внимания, чем в торговых городах. Нигде вы не нашли бы такой прозрачной воды, как здесь. Гаага, наверное, была единственным городом в Голландии, на каналах которого не было видно ни одной из лодок, которые сновали в суматошных торговых портах к парку под названием Лес прилегал богатый квартал. Особняки иностранных послов и дворец принцев Аранских. Это была настоящая столица почти французского склада, архитектура которой не имела себе равной в Нидерландах. В трех лье к северу, на пути в Амстердам, лежал Лейден, куда путешественник мог въехать через один из восьми ворот. Лейден – город с развитой промышленностью и университетом, являлся центром сети крупнейших городов, которые образовывали основу провинции Голландии. На юге провинции, в шести лье от морского побережья, раскинулся на берегах мааса Роттердам. В часы прилива даже большие корабли могли подняться по реке прямо к центру города. В XVII веке жилищный кризис вынудил городские власти перенести судостроительные верфи за черту города по энергии и размаху деятельности Роттердам, Дордрехт и Мидлбург, столица Зеландии на острове Валхерин, могли тягаться с самим Амстердамом. Однако от падения Антверпена вознесло Амстердам на такую высоту, что ничто уже не могло угрожать его могуществу. Процветавшие в XVI веке морские порты Энхейзен и Хорн на Зёйдерзе пришли в упадок превратившись в рыбацкие поселки, расположенные на берегу внутреннего моря, отделенного дамбами. Один из крупнейших городов Западной Европы, Амстердам, являл собой настоящее чудо цивилизованного мира, не столько благодаря красоте, сколько из-за высокой степени активности своей жизни. По тем временам Амстердам казался огромным. В начале 18 века требовалось почти два часа, чтобы пройти его из конца в конец. Развернутый веером вокруг центра – порт, биржа, ратуша, площадь, дам – он не прекращал разрастаться. Интеллектуальный центр Соединенных провинций Амстердам представлял наибольшую свободу мысли и наилучшие экономические условия. Это та печка, от которой танцевал весь деловой мир страны. Такое положение города не могло не способствовать развитию независимых взглядов его жителей – с недоверием относившихся ко всему, что исходило из штатгальтерской Гааги. Экономическую ориентацию Амстердама легко проследить благодаря огромному числу складов, лепившихся вдоль каналов. Эти склады тянулись до самого центра богатых кварталов. Их высокие здания смешались с домами купеческих старшин, выходившими и на улицу, и на канал. Со шлюпок, обслуживающих суда, Сваливали ящики, тюки, бочки и катки. Этот огромный город был построен на болотах при впадении Амстела в залив Зёйдерзе. Местности, казалось бы, наименее пригодной для жилья. Первые поселения располагались на нескольких полосах земли, перпендикулярных заливу. Впоследствии здесь сформировалось ядро города в полумесяце канала Сингель. Строительство вели на землях, отвоеванных у моря, и грунтовые воды встречались на глубине нескольких метров, поэтому все здания в Амстердаме стоят на сваях, глубоко уходящих в почву, пропитанную влагой. Город был окружен кирпичной стеной с почти тысячью арок, под сводами которых ютилась беднота. 26 ворот выходили на такое же количество улиц, которые вели в старый город, где амстел разбегался дорожками водных путей. В 1601 году поток еврейских эмигрантов из Португалии и Испании, к которым присоединились протестанты из Фландрии, вызвал стремительный рост изначально небольшого города. Началось осушение болот на высотке. В 1610 году план реконструкции города был представлен на рассмотрение муниципалитета. Были срыты все старые укрепления, за исключением башен, которые с тех пор возвышались над центром города. Прорыто три больших кольцевых канала на манер Сингеля, расположенных на расстоянии друг от друга, для устройства садов с тыльной стороны зданий. План был грандиозным. Площадь города выросла в три раза, достигнув 726 гектаров. Но и этого пространства уже не хватало. Новые проекты реализовывались до 1660 года. С 1648 года этот район и без того сверхурбанизированный представлял собой гигантскую строительную площадку.